Глава восьмая. Ночь смерти. Внезапно поднявшийся шум разбудил Холмова. В коридоре послышались чьи-то быстрые шаги, заскрипели ступени лестницы, хлопнула входная дверь, и вдруг все стихло. Холмов сел на кровати, встревоженный смутным предчувствием. Из открытого окна потянуло холодом. Занавески закачались, создавая иллюзию присутствия кого-то постороннего. Холмов посмотрел на Женю. Она спала, укрывшись одеялом, до самого подбородка. Он поцеловал ее, затем бесшумно спрыгнул на пол и стал одеваться. В дверь постучали. «Минутку», — ответил Холмов, и, набросив на плечи пиджак, открыл замок. За дверью стояла горничная. С неописуемо жутким выражением лица она произнесла. «Григорий Кириллович велел вас разбудить. В доме произошло убийство». Холмов вышел в коридор, прикрыл за собой дверь. Лицо его оставалось бесстрастным. «Убили Кличева?» — спросил он. «Нет». Горничная едва владела собой. «Полковника Можаева! Это случилось там!» Она указала рукой на третий этаж и разразилась рыданиями. «Я немедленно поднимусь туда, а вы ступайте к себе в комнату и примите успокоительное. Мне приказано вас проводить. Не беспокойтесь, я скажу господину Дворскому, что вам стало плохо. Идите же!» «Благодарю вас. Вы очень любезны». Горничная достала носовой платок и приложила к глазам. «Хозяин просто в бешенстве. Он может на вас накричать». Холмов пожал плечами. «Если все, что вы говорите, правда, то его состояние вполне объяснимо. Никогда прежде я не видела его таким». «Но я думаю, в вашем доме не так уж часто случаются убийства». О. Горничная открыла рот и снова закрыла. Ее взгляд выражал одновременно и испуг, и недоумение. Холмов спешно поднялся на третий этаж. Там уже собрались почти все обитатели дома. Григорий Дворский стоял ближе всех к Холмову и что-то кричал. Его волосы были всклокочены, халат распахнут. Холмов направился прямо к нему. «Господин Дворский, мне сообщили, что убит полковник Мажаев. Как это случилось?» «Как?» Дворский выпучил глаза. «За каким-то дьяволом он приперся сюда!» «И ему перерезали горло!» «Доктор, сделайте одолжение, покажите господину Холмову это место!» Энский оставил Надежду Кличеву, которую на нашатырем, и подошел к Холмову. «Это страшное зрелище! Вы должны приготовиться! Идемте!» Они прошли в дальний конец коридора и остановились перед комнатой, в которую однажды заглядывала Женя. «Это здесь!» Энский толкнул дверь и вошел. Холмов последовал за ним. Можаев лежал на полу прямо у входа. Огромный, в неуклюжей позе. На нем был лишь махровый полосатый халат. Вдоль всей шеи шел глубокий разрез. Голова была практически отделена от туловища. Полы, стены были забрызганы кровью. Орудие убийства, огромный кухонный нож, валялось чуть в стороне. Труп «Обнаружила Марта Дворская», — сказал Энский. Ночью ей показалось, что кто-то ходит по дому. Она встала и заметила, что дверь на третий этаж открыта. Марта могла бы просто запереть ее на ключ, но она побоялась, что пострадает кто-то из жильцов. Она негромко позвала, но никто не откликнулся. Тогда она стала обходить комнату за комнатой и наткнулась на Мажаева. Несчастная женщина пыталась ему помочь, выпачкалась в крови, но было уже поздно. Тот был мертв». С Мартой случилась истерика. Она разбудила мужа, стала винить себя в смерти Можаева. На крики прибежала горничная. Дворский приказал ей разбудить всех постояльцев. «Когда я пришел, Марта была в очень плохом состоянии. Я отдал ей снотворное. Через несколько часов она проснется и сможет более подробно обо всем рассказать». «Вы уже вызвали милицию?» — спросил Холмов. «Телефон здесь давно не работает. В участок поехал Олег Кличев. Когда он вернется...» «Не раньше, чем через полчаса». «Хорошо. Вы уже пытались разобраться, кто мог убить Можаева?» «Нет. У меня слишком много хлопот с постояльцами. Некоторым из них сделалось дурно». Холмов нахмурился. «Жаль. Упущено время. Как я понимаю, Марта Дворская никого на этом этаже не видела». «Нет. Но нужно учитывать ее состояние после того, как она обнаружила труп», заметил Энский. «Убийца мог ускользнуть из дома через дверь?» Нет. Его бы наверняка заметили. Кроме того, входная дверь запирается изнутри. Открыть ее он, конечно, смог бы, но вот закрыть. Конечно, у преступника мог быть сообщник внутри дома. А если предположить, что убийца кто-то из домашних?» Энский пристально посмотрел на Холмова. «Пожалуй, и это вполне возможно, особенно если выяснится, что все окна в доме также заперты. Может быть, мы поступили опрометчиво, отпустив Кличева?» «Вы его подозреваете?» «Нет, но...» «Прежде всего, следует заняться окнами». «Так, в этой комнате их всего два. Похоже, что они давно уже не открывались». Холмов услышал за спиной многозначительное покашливание и обернулся. Энский ткнул носком ботинка в пол и задумчиво протянул. «Господин Холмов, мне не хочется выглядеть полным идиотом в ваших глазах, но вы человек как будто разумный. Скажите...» «Это убийство... нормальное?» Холмов потер переносицу и снова посмотрел на труп. «Жестокое. Очень жестокое. Нет, вы меня, очевидно, не поняли. Я имею в виду эту легенду». Энский смутился. Там, в коридоре, говорили о ней. «Взгляните на нож, которым был убит Можаев. Он очень старый, если предположить...» Холмов, наконец, догадался, куда клонит Энский что преступление совершил призрак этого дома? Нет, не думаю. Холмов покачал головой, но, вспомнив рассказ Жени, вдруг почувствовал ледяной озноб. Я подумал, зачем Можаев поднялся ночью на пустой этаж. Должно же этому быть объяснение. Пока я его не нахожу. Но, судя по тому, что на полковнике всего лишь халат, решение он принял уже находясь в постели, промолвил Энский. Вероятно, все именно так и было, согласился Холмов. По положению трупа и по характеру ран можно судить, как был нанесен смертельный удар. Совершенно очевидно, что Мажаев стоял лицом к убийце и должен был его видеть. Следовательно, он мог оказать сопротивление. Безусловно, но по каким-то причинам не сделал этого. Холмов засунул руки в карманы и прошелся по комнате. «О чем вы думаете?» – спросил Энский. «Только о том, что предчувствовать беду может далеко не каждый». «Это относится к Можаеву?» «Прежде всего ко мне. Однако нам следует присоединиться к остальным, если мы хотим избежать кривотолков. Во дворе уже слышны милицейские сирены, а это значит, что вскоре каждому из нас предстоит отвечать на многочисленные вопросы». «Мне бы хотелось этого избежать». «Увы, это невозможно». Они снова вышли в коридор, и Холмов заметил Женю. Она стояла рядом с Надеждой Кличевой и была бледнее обычного. Холмов боялся увидеть на ее лице растерянность и страх, но ничего подобного не заметил. Женя подошла к нему и что-то сказала. Но Холмов не расслышал ее слов. Дом наполнился гулом голосов и топотом многочисленных ног.